Глава восемнадцатая Солнце проходило по небу прямо над головой Тимуджина. Его сияние было приглушено густым облаком, и пленник мог не жмурить, смотреть на оранжевый диск. После холодной ночи тепло, хоть и слабое, всегда радостно. Утром, когда Тимуджин пришел в себя, первым делом он вытащил ноги из замерзшей грязи, затем стал топать ногами и колотить рука об руку, до тех пор, пока кровь не побежала по жилам. Один уголок ямы он отвел под отхожее место, но нечистоты все равно были прямо под ногами, и к третьему дню вонь в яме стояла невыносимая. Через решетку залетали раи и мух, и он убивал время, ловя их ради забавы, живьем. Пленнику кидали хлеб и баранину, кахача над его усилиями поймать их, прежде чем они упадут в нечистоты. Когда ему в первый раз пришлось есть поднятое с земли, желудок болезненно свело, но выхода не было, иначе он бы умер от голода. Темуджин проглотил кусок, лишь пожав плечами. Каждый день он отмечал камешками время по перемещению тени, чтобы хоть так скрасить тупое время припровождения и забыть об унижении. Он не понимал, зачем Алаг бросил его в эту яму, а не убил тотчас. Наедине с собой Темуджин воображал, что илака завела совесть, что он не в силах убить сына Есугея. Может, его поразила какая-то мерзкая болезнь в знак проклятия? Тимуджин утешал себя такими картинами, а потом думал, что на самом деле Илак, наверное, уехал на охоту или придумывает для него ужасную смерть. Тимуджин давно понял, что окружающий мир гораздо менее приятен, чем его собственный, вымышленный мир. Когда сняли камень и отбросили решетку в сторону, Тимуджин почти с облегчением осознал, что смерть наконец пришла. Он протянул руки и позволил вытащить себя наружу. Услышал вокруг себя голоса собравшихся соплеменников и понял, что ожидается нечто из ряда вон выходящее. Темуджин даже не обратил внимания, когда вытаскивающий его человек схватился за сломанный палец, и тот хрустнул. Когда его поставили на землю, Темуджин рухнул на колени. Он видел вокруг лица более чем сотни людей и даже узнал некоторых. Кой-кто насмехался над ним. Малышня бросала в него камни, но у большинства в глазах стояла тревога, скрытая за маской равнодушия. Темуджин приготовился к смерти, к концу. Годы, прожитые без племени, были подарком судьбы, какими бы трудными они ни были. Он видел радости и печали, и сейчас поклялся себя расстаться с жизнью достойно. Это требовали его кровь и отец. Билак сидел на троне, который вынесли на солнечный свет. Чингис бросил на него взгляд и отвёл глаза, предпочитая смотреть на соплеменников. Несмотря на то, что ему многое пришлось из-за них пережить, душа успокаивалась при взгляде на эти лица. Не обращая внимания на Илака, Чингис улыбался и кивал тем, кого хорошо знал, они не осмеливались отвечать ему, но он видел, как выражение их глаз чуть смягчалось. Я бы привёл его сюда с честью, внезапно взревел Илак, обращаясь к толпе. Он опустил свою огромную голову и покачал ею с серьёзным видом. Но увидел, что он живёт как зверь, лишённый людских добродетелей. Даже крыса может укусить. Но когда он убил моего воина, я приказал притащить сюда этого бродягу без рода племени. Ради свершения правосудия. Должны ли мы его судить? Должны ли мы показать, что волки не размякли? Темуджин видел, что семьи ближних воинов Элака бездумно радуются. Некоторые даже выкрикивали что-то одобрительное, но большинство стояли в молчании и глядели на грязного молодого человека, жёлтые глаза которого в упор смотрели на них. Темуджин медленно поднялся на ноги. Он провонял собственным дерьмом, весь был искусан мухами и покрыт садянами, но стоял, выпрямившись и ждал удара меча. Элак обнажил меч с волчьей головой. вырезанный на костяной рукояти. «Духи оставили эту семью, волки мои! Посмотрите же на его ничтожество! Посмотрите сами! Где же удача Ясугея?» Ему не следовало упоминать имя прежнего хана. Он сделал ошибку. Многие потупили головы при этом имени. И Лак побагровил от злости. Ему вдруг показалось недостаточным просто снести Темуджину голову. и он убрал меч в ножни. — Привяжите его к лошади, — буркнул он. — Проволоките, пока с него шкура не слезет, а после швырните в яму. — Может, я убью его завтра. И стал наблюдать за тем, как Талуй подводит карево жеребца и привязывает к седлу длинную веревку. Толпа раступилась и загалдела в возбуждении, предвкушая необычную забаву. Когда связанные руки захлестнули верёвкой, Тэмуджин набросил на миг взгляд светло-жёлтых глаз в сторону Илака и плюнул. Тот расплылся в ухмылке. Талуй обернулся сидя в седле, на его лице смешались злоба и самодовольство. "Ты быстро бегаешь", спросил он. "Посмотрим", отозвался Тэмуджин, облизывая потрескавшиеся губы. Подмышки взмокли от пота. Ему хватило мужества стоять, ждать удара меча. Но мысль, что его разорвут в клочья, волоча за лошадью, была невыносима. Темуджин попытался было собраться с духом, но Талуй уже ударил коня пятками и испустил дикий вопль. Веревка резко натянулась, и Темуджина рвануло вперёд. Он был вынужден бежать, спотыкаясь на ослабевших ногах. Талуй же мчался, наслаждаясь властью, и вскоре сын Есугея рухнул на землю. Когда Талуй вернулся в Улус, Темуджин бессильно волочился за конём. На нём живого места не было. Одежда превратилась в жалкие лохмотья, трепетавшие на ветру. Талуй обрезал верёвку, и Темуджин без чувств повалился на землю. Руки его почернели, рот раскрылся, с губ сползала кровавая слюна. Он прокусил язык. Темуджин увидел бледное окаменевшее лицо Басана, стоявшего на пороге юрты. Илак вышел приветствовать Талуя. Бросив довольный взгляд на жалкое подобие человека, которого когда-то считал значительным, он был рад, что всё не закончилось слишком быстро. От принятого решения даже шаг его стал легче, словно с плеч упала тяжесть. Он и правда был в лучшем расположении духа. Даже сдавил Талуев подобие борцовской хватки, прежде чем тот швырнул Түмджина в яму и опустил решётку. Где два сознавая, где он и почему здесь? Эмоджен сидел в ледяной грязи. Он нашёл в ничтостетах зуб, похожий на человеческий, взял его и стал рассматривать. Он не знал, сколько просидел, глядя на него. Может, он уснул, но не был в этом уверен. Более чаяний иссушили его до такой степени, когда человек уже не может понять, спит он или бодрствует. На или кости лицо так распухло, что он с трудом мог приоткрыть один глаз. Второй был закрыт спёкшейся кровью, и Темуджин боялся прикоснуться к нему. Он вообще не хотел шевелиться, чтобы снова не почувствовать боль от бесчисленных порезов и ушибов. Никогда в жизни он не ощущал себя таким разбитым, и единственное, на что его хватало не расплакаться и не завыть. Темуджин молчал, обнаружив в себе такую силу воли, о которой прежде и не подозревал. Она закалилась в горниле ненависти, и он был рад, что его внутренний стержень не согнулся. Он укреплял его, поняв, что только так может остаться в живых. Где мой отец? Где племя моё? шептал ему джинс с кожённым отгоре лицом. Он жаждал вернуться к волкам, но и мне до него дело. Трудно отбросить последние лохмотья детства, трудно отказаться от общей связующей их истории. Он вспомнил простую доброту Хорхуза, в его семье, когда сыновья Исуге были так одиноки. Бесконечно долго просидел этому джин, привалившись к земляной стене, и мысли его ползли медленно, как плывущий по реке лёд. Что-то заскрежетало у него над головой, и он в страхе поднял голову, очнувшись словно ото сна. Недремлющая часть его сознания уловила тень над ней ямы. Тому джин поднял затуманенный взгляд и с тупым изумлением увидел, что решётки нет. Звёзды свободно светили ему, а он мог только смотреть на них, не в силах понять, что происходит. Не будь он так изранен, то попытался бы выбраться наружу, но и два мог шевелиться. Мучительно было видеть путь к спасению и не иметь надежды им воспользоваться. Тму Джин постарался, чтобы тело пострадало как можно меньше, но правую ногу словно в клочья порвали. Она до сих пор кровоточила. и он не мог прыгать точно так же, как и летать, словно птица. Тамуджин поймал себя на том, что хихикает, как безумец, от мысли, что неведомый избавитель ушел, предоставив ему выбираться самому. Утром этот глупец найдет его в этой же самой яме, и больше лак не оставит его без охраны. По стене что-то поползло, и Тамуджин отпрянул в страхе, думая, что это змея. Разум отказывался верить ощущениям. Когда он почувствовал грубую плетёную верёвку, в нём затеплилась надежда. Какая-то тень заслонила звёзды над головой. Темуджин постарался говорить как можно тише. "Мне не выбраться", прошептал он. "Обвяжись", послышался голос, памятный по прошлой ночи. "И помогай мне, когда я буду тянуть". Темуджин обмотал верёвку вокруг пояса и завязал её непослушными пальцами. Годаяк тоже осмелился рискнуть, навлечь на себя гнев Илака. Он не сомневался, что если их застанут здесь, то его спаситель попадёт в ту же яму, и его будет ждать та же судьба. Веревка врезалась в спину, Темуджин заскрёб ногами по стенам ямы, но безуспешно. Однако он понял, что может упираться руками, хотя от этого его кожа горела словно огнём. В горле заклокотало, из глаз против воли брызнули слёзы. Но он не издал ни звука, пока наконец не оказался на земле посреди притихшего луса. Уходи как можно дальше, прошептал спаситель. Выможись в речном иле, чтобы отбить запах. Если останешься в живых, я приду к тебе и уведу ещё дальше. В звёздном свете Темуджин разглядел волосы с проседью и широкие плечи, но к своему удивлению не узнал этого человека. Не успел Темуджин ответить, Как незнакомец сунул ему в руки мешок, и от запаха лука и баранины рот Тимуджина наполнился слюной. Мешок был теплый, и он вцепился в него, как в последнюю свою надежду. — Кто ты такой, и почему спасаешь меня? Какая-то часть его сознания вопила, что это не имеет значения, что надо бежать, но он не мог уйти, не узнав имени этого человека. — Когда-то я дал слово твоему отцу Ясугею, — ответил Арслан. — А теперь ступай. Когда тебя станут искать и начнётся неразбериха, я в суматохе последую за тобой. Темуджин медлил в нерешительности, а вдруг Калак всё это подстроил, чтобы найти его братьев. Он не мог рисковать, рассказав чужаку о лащине в холмах. "Когда уйдёшь", начал Темуджин, "езжай 5 дней на север от заката до заката. Найди высокий холм и жди меня. Если смогу, приду и отведу тебя к моей семье". Я вечно твой должник, человек без имени. Арслан улыбнулся от ваги сына Ясугея. Он во многом напоминал кузнецу Джалмея, хотя в этом юноше горел огонь, который не так-то просто потушить. Он не хотел называть своего имени на случай, если вдруг Тимуджина схватят и заставят говорить. Но под его взглядом он кивнул, приняв решение. Мое имя Арслан. Странствую вдвоем с сыном Джалмея. Если останешься в живых, Мы ещё встретимся, сказал он, слегка сжав руку Темуджина, и тот чуть не вскрикнул от боли. Арслан положил на место решётку и камень и ушёл прочь, передвигаясь в ледяном свете звёзд, словно кот. А Темуджин еле-еле волочил ноги. Он направился в другую сторону, сосредоточившись на желании выжить и уйти как можно дальше до того, как начнётся охота. В серо-голубых предрассветных сумерках двое мальчишек осмелились подкрасться к краю ямы, чтобы посмотреть на пленника. Когда же они, наконец, набрались отваги и заглянули вниз, никто не ответил им взглядом, и они кинулись к родителям, оглашая воплями весь улуз. Лицо вышедшего из юрты и лака горело от возбуждения. Могучая красная птица сидела на руке, вцепившись в кожаный рукав. Орёл время от времени приоткрывал тёмный клюв и показывал язык, тёмную полоску. Вокруг прыгали и бешено лаяли две охотничьи собаки, почувевшие настроение хозяина. "Едем к деревьям", крикнул Аквойнам, когда те собрались. "Я к восточному краю. Кто притащит его, получит от меня новый халат и пару ножей с костяными рукоятями. Талуй, будешь при мне. С седло, братья мои, похотимся нынче". Он смотрел, как его личная охрана и простые воины разбиваются по отрядам, проверяют снаряжение и припасы, а затем вскакивают в седло. Илака порадовала, что настроение у них хорошее, и он похвалил себя за решение привести Тимуджена в лус. Может быть, увидев, как волочат пленника на верёвке за конём, воины окончательно уверились, что отец с неба любит нового хана. Емолня не поразила Илака. Даже самые дряхлые старики и старухи должны быть довольны его деяниями. В голове мелькнула мысль: как-то Муджин вообще сумел сбежать? Но с этим Илак разберётся по возвращении. С такими ранами мальчишка далеко не уйдёт. Когда его приведут назад, Илак узнает, как тот выбрался по скользким стенам и кто помог ему. Он нахмурился. Видимо, среди подвластных ему родов нашлись предатели. Если так, он вырвет предательство с корнем. Радуясь своей силе, илак намотал повод на кулак и взгромоздился в седло. Красная птица раскинула крылья, чтобы не потерять равновесия, пока он устраивался в седле. Хан натянуто улыбнулся, ощутив, что сердце забилось быстрее. Обычно ему требовалось время, чтобы стряхнуться после крепкого сна, но предвкушение охоты на израненного человека горичило кровь, и он был готов сразу пуститься галопом. Красная птица уловила настрой хозяина и наклонила голову, срывая колпачок когтем. Элак развязал кожаный шнур, и орел, раскинув крылья, слетел с его руки и с криком набрал высоту. Освободившись от веса орла, рука хана поднялась, словно он приветствовал кого-то или прощался. В такое утро он ощущал эту землю всем своим существом, окинул лулу с взглядом и кивнул талую. — Едем! — Посмотрим, далеко ли он успел убежать. Талую хмыльнулся господину, ударил коня пятками и послал его вперёд. Охотничьи псы перестали завывать и помчались рядом, тамясь в ожидании охоты. Воздух был прохладен, но воины надели стёганые халаты, да и солнце уже поднималось. Темуджин лежал неподвижно, наблюдая, как перед самым его носом по грязи ползёт муха. Он обмазался речным илом, чтобы отбить свой запах, но не был уверен, что это поможет. Под покровом темноты он ушёл так далеко, насколько это было в его силах. И к рассвету уже сильно хромал и всхлипывал при каждом шаге. Удивительно, как слабость овладевает человеком, когда тот наедине с самим собой. Ему было наплевать, что по щекам обжигая ободранную кожу текут слёзы, ведь их никто не видел. Каждый шаг отдавался мучительной болью. Но Темуджин заставлял себя идти вперёд, постоянно повторяя слова, сказанные Ойлун в их первые ночные холмах. Чуда не будет. Страданиям не станет конца, если они сами не справятся с ними. И он продолжал идти, надеясь, что мрак скроет его от наблюдателей на холмах. Перед наступлением рассвета Темуджин ковылял, как раненное животное, согнувшись пополам от боли и слабости. Наконец он упал на берегу речушки. обратив лицо к светлеющему небу и тяжело дыша. Он понимал, что волки обнаружат его исчезновение при первых проблесках зари, как далеко удалось ему уйти. Он увидел первый золотой луч на горизонте, показавшийся слишком ярким его усталым глазам. Темуджин начал копать ил распухшими руками, вскрикивая каждый раз, когда задевал сломанный палец. Некоторое время он ни о чём не думал, и это принесло облегчение. Ил густой жижей тёк между пальцами, и Тумуджен намазал свем с ног до головы, поверх одежды тоже. Ил был холодным, но высыхая вызывал отвратительный зуд. Тумуджен вдруг встряхнулся и понял, что уже давно смотрит на сломанный палец, на распухший сустав и багровую кожу, просвечивающую из-под ила. Испугался, что от усталости теряет ощущение времени. Он был на пределе сил, и ему хотелось только упасть и потерять сознание. Но в самой глубине души ещё горела искра, которая жаждала жить. Однако и она потухла, залитая грязным прибрежным илом. К этому джин едва нашёл в себе силы повернуть голову и посмотреть, высоко ли поднялось солнце. Вдалеке послышался собачий лай. К этому джину наклюлся терзаемый холодом и усталостью. Он давно уже проглотил еду, что дал ему Арслан, и теперь его снова мучил голод. собаки лаяли где-то поблизости. И он вдруг испугался, что вонючий речной ил не перебил его запах. Он сполз по склону к поросшему травой берегу, двигался рывками, неуклюже, бессильно. Собачий вой всё приближался, и сердце томужена запрыгало от мысли, что сейчас на него накинутся псы и будут рвать. Он не слышал конского топота, но знал, что в саднике недалеко. Со стонами он заполз в обжигающе ледяную воду. самой гущ остросника. Часть его сознания, ещё способная мыслить, приказывала ему отойти как можно дальше от места, где он прятался вначале. Если преследователи найдут место, где он лежал, то обшарят всё вокруг. Холодная вода приглушила острую боль, и хотя речка была мелкой, течение помогало ему ползти дальше, опираясь на дно руками и ногами, поднимая мягкий ил. сквозь пальцы проползало что-то живое, но холод оставил ему только осязание, не имевшее связи с внешним миром. Они увидят взбаламученную воду. Конечно, всё безнадёжно, но темуджин продолжал упорно продвигаться, ища более глубокое место. Река делала поворот, огибая старое дерево, наклонившееся к самой воде. На другой стороне берег был покрыт голубым льдом, пролежавшим в глубокой тени с зимы. Вода вымола подо льдом небольшое пространство, и тому джин без колебаний нырнул под кромку льда, хотя и страшился лютого холода. Он вяло думал, долго ли протянет в обжигающе холодной воде. Заставил себя пролезть под ледяной навес и встал коленями на дно. Над водой оставались лишь нос и глаза. Чтобы найти его, охотникам придётся залезть в воду, но тому джин не сомневался, что они пошлют вдоль реки собак. От холода всё его тело онемело. И он решил, что, наверное, умирает, но крепко стиснул челюсти, чтобы зубы не стучали, и на время забыл обо всём. Он просто ждал, замёрший, находящийся на грани сознания. Он увидел облачко своего дыхания над поверхностью воды, когда поднятая с дна муть вокруг него осела. До тому же на доносился возбуждённый лай собак, но мысли его текли слишком медленно, чтобы он успел почувствовать страх. Кричат Похоже на то. Наверное, нашли след в прибрежном иле. И, конечно, решили, что такой след может оставить только человек, ползущий на брюхе, как животное. Ему было все равно. Холод добрался до него и стиснул сердце, оно билось все медленнее. Каждое биение ощущалось вспышкой тепла в груди, но с каждым мгновением эти вспышки становились все слабее. Через некоторое время собачий лай стал тише. Но Джин пошевелился. Это был зов тела, которое упорно не желало умирать. Он чуть не утонул, накрытый волной слабости, и с трудом удержал голову над водой. Медленно перебрался на более глубокое место и сел там. Руки и ноги настолько отяжелели, что он едва мог ими пошевелить. Наконец, Джин выпалs на дальний берег и снова лёг на тёмный ил, нарушая его совершенную гладкость. А затем сполз в высокие заросли травы и потерял сознание. Когда он пришёл в себя, было ещё светло, но вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь журчанием реки, стекавшей из заснеженных гор. Он очнулся от боли, когда кровь снова побежала по его жилам и стала сочиться из всех его ран и садин. Тямуджин выбросил вперёд руку и подтянувшись от полс подальше от воды, останавливает вернувшееся в тело боли. Ему ещё хватило сил приподняться, чтобы всмотреться сквозь деревья и понять, что вокруг никого нет. Белак не оставит его в покое. В этом Темуджин был уверен. Если первая погоня ничего не даст, он отправит на поиски всё племя, обшарит всё вокруг Улуса на день пути. Они знали, что далеко ему не уйти, и будут разыскивать его неостанно. Темуджин лежал, глядя в небо. Он понимал, что сейчас может спрятаться только в одном месте. Солнце село, Темуджин с трудом поднялся на ноги, его била сильная дрожь. Казалось, что он сейчас развалится на части. Ноги подкосились, и он пополз по траве. Горящие факелы у луса были хорошо видны, и он понял, что ушёл недалеко. Наверняка большинство охотников разъехались в поисках его намного дальше. Он подождал, пока погаснут последние отблески заката, и вокруг воцарятся тишина, мрак и холод. Оказалось, тело ещё способно двигаться, и тому джин давно уже перестал задумываться, как далеко сможет уйти на своих разбитых ногах. В воде его заплывший глаз раскрылся, и он с облегчением обнаружил, что может видеть, хотя перед глазами всё было размыто и колыхалось, как сквозь слёзы. Димуд же напосался собак, но надеялся, что речной ил отбил его запах. Страх попасться в зубы одной из этих злобных тварей не отпускал его. Однако выбора не было. Если он не уйдет, то его поймают поутру во время второй облавы. И он продолжал брести, а оглянувшись, даже удивился тому, что смог пройти такое значительное расстояние. Тэмуджин знал, к какой юрте направляться, и поблагодарил отца неба, что она стояла на краю луса. Он лёг на живот и пролежал так довольно долго, наблюдая и высматривая любое движение. Белак выставил часовых, но им нужно было обладать совиным зрением, чтобы увидеть вымозанную илом фигуру, ползущую по тёмной земле. Казалось, прошла целая вечность до того момента, когда Тэмуджин коснулся войлочной стены юрты. сухой и грубой на ощупь. Все его чувства обострились, вернулась и боль, но теперь он чувствовал себя живым и мыслил ясно. Сначала он решил проползти под стеной, но была опасность, что он свалит её, а ему совсем не хотелось, чтобы кто-нибудь заорал от страха, решив, что это волк. Тимот же усмехнулся при этой мысли. Очень драный волк, тайком прыщащий к людям с холмов в поисках тепла и молока. Облака заволакли небо, и в темноте Темуджен добрался до маленькой двери юрты, открыл её и нырнул внутрь в ещё более глубокий мрак. Кто тут? послышался женский голос. Слева за шоршало покрывало, и другой, более низкий голос спросил: "Кто здесь?" Это был Басан. Темуджен знал, что воин уже схватился за нож. "Это Темуджен", прошептал он. Воцарилось молчание. Он ждал, понимая, что его жизнь висит на волоске. Услышал щерканье кремня по стали, вспышка на мгновение осветила лица. Жена и деть Басана проснулись, и Тумуджин мог только тупо ждать, пока Басан зажжёт жир в светильнике и приглушит пламя, чтобы фитилёк едва тлел. "Тебе нельзя здесь оставаться", сказала жена Басана. Тумуджин увидел на её лице страх, но в ней мольбе повернулся к воину отца и стал ждать его решения. Басан покачал головой, поражённый видом оборванного человека, который ссутулившись стоял перед ним. Тебя ищут, произнёс Басан. Тогда спроешь меня на день, пока облаво не закончится, попросил ты муджин, прошаршу твоего гостеприимства. Он не услышал ответа. Внезапно пошатнувшись у третьев последние силы, он рухнул на колени и упал головой вперёд. Мы не можем выгнать его. Услышал Тимо Джинс слава Басана. Иначе его убьют. Он всех нас погубит, чуть ли не крикнула женщина. Тимо Джинс смутно видел, как Басан подходит к жене и берёт её лицо в ладони. Приготовь чаю и дай ему что-нибудь поесть, попросил он. Я помогу ему ради его отца. Жена ничего не ответила, но с недовольным лицом подошла к котёлку и начала раздувать огонь под железным треножником. Темуджин почувствовал, как сильные руки Басана поднимают его, а затем провалился в объятию. Елаку не пришло в голову обыскать юрты племени. Минул второй день, третий, но никаких следов беглеца не нашлось, и хан был не в духе. На исходе четвёртого дня Басан сообщил Темуджину, что Арслан с сыном тоже исчезли. Поутру вместе с одним воином они поехали на север, но к закату никто из них не вернулся. Элаг был вне себя от бешенства. Он отправил людей в юрту, которую выделил кузнецу. Те обнаружили, что самые ценные орудия Арслан забрал с собой. Никто и не надеялся, что воин, уехавший с ним, вернётся живым, и долго ещё слышался плач семьи пропавшего. Волки помрачнели. Элаг избил до потери памяти человека, который осмелился спросить, пойдут ли они облавы и на следующий день. Темуджин едва помнил два первых дня. Его била лихорадка, которую он, судя по всему, подхватил в вонючей яме. Ледяная река чистила его кожу, скорее всего, это и спасло его. Жена бассана с угрюмым видом ухаживала за ним. Она вычистила остатки грязи, а потом промокала кровь и гной и тряпкой, смоченной в горячем араке. Тому джин стонал от прикосновений, потом смутно припоминал, как женщина зажимала ему рот, чтобы заглушить стон. Каждое утро Басан покидал юрту, чтобы вместе с другими воинами идти облавы на беглеца. Он строго-настрого наказал двум своим сыновьям не говорить никому ни слова. Те смотрели на Темуджина с глуповатым любопытством, побаиваясь чужака, который всё время молчал и был так страшно изранен. Но мальчики были достаточно взрослыми и понимали, что жизнь отца зависит от их молчания. Каждый раз, когда воины возвращались ни с чем, Илак напевался всё сильнее. К концу недели он с пьяну отдал приказ сниматься и готовиться к откачевке на север. Видимо, хотел оставить позади и яму, и свою неудачу. В ту ночь он удалился в свою юрту с двумя самыми молоденькими девушками племени, и их родители не посмели слова ему сказать. Басан вызывался нести охрану в самое позднее время, от полуночи до рассвета, полагая, что в это время сможет помочь Тому Джину покинуть Улуз. Люди чувствовали себя неуютно, напряженно, и Басан знал, что кто-нибудь вполне может заметить уход сына Ясугея. Это было опасно. Но еще опаснее было оставлять Тимуджина до того дня, когда юрты начнут разбирать. Тогда его непременно обнаружат. Трудно скрывать что-нибудь от соседей в таком сплоченном племени. Басан ждал почти до полуночи, не закрывая дымового отверстия и наблюдая за ходом звезд. Когда он решил, что племя уже улеглось... Сейводо мачацы дорожали от холода. Все, кому не спится, думал Басан, не обратят внимания на проверенного воина, отправляющегося заступить на стражу. Ему мучительно не хотелось отдавать тому джину одного из своих коней. У него их было 11, но он любил их как своих детей. После долгих размышлений Басан выбрал вороную кобылку, подвёл её ко входу в юрту и привязал ей на спину перемётные суммы с провизией, которой тому джину должно было хватить на дорогу. Сын Исуге стоял в глубокой тени и не находил слов, чтобы выразить свою благодарность. Ему нечего было дать детишкам, и он стыдился, что так долго был для них опасным бременем. Жена Басанна не стала к нему добрее, а вот старший сын Войно успокоился и даже преисполнился восторга, когда узнал, кто таков этот чужак. Младший же, когда Басан сообщил семье, что гость уходит нынешней ночью, собрался с духом и подошёл к нему Джину. с самоуверенностью двенадцатилетнего подростка. К общему изумлению он опустился вдруг на колено и, поймав руку сына Ясугея, положил ее себе на голову, где среди жесткой щетины на темени был чуб длинных волос. У Тамуджина перехватило дыхание от этого простого мальчишеского жеста. — Твой отец отважный человек, — прошептал он, — иди же по его стопам. — Да, мой хан, — откликнулся мальчик. Тимуджин посмотрел на него. Жена Басана выдохнула сквозь зубы. Муж ее, стоявший у дверей, услышал разговор и покачал головой. Не успел Тимуджин что-нибудь сказать, как он шагнул к сыну и поднял его. «Малыш, ты не можешь дать клятву этому человеку. Когда придет время, ты отдашь свой меч и верность и лаку, как и я». У него не хватило мужества посмотреть в глаза Тимуджину, но мальчик затих. Он бросился к матери, вырвавшись из сильных отцовских рук, и спрятался в ее объятиях, поглядывая из-под ее руки то на Басана, то на Тамуджина. — Дух моего отца видит нас, — прошептал Тамуджин. — Выручив меня, ты почтил его. — Иди за мной, — произнес ушеломленный Басан. — Не разговаривай ни с кем, и все подумают, что ты тоже идешь стоять на страже в холмах. Он вышел наружу, и Тамуджин, пригнувшись, последовал за ним, морщась от боли в едва подживших ранах. Ему дали чистые штаны и рубаху, а также зимний стеганый халат Басана. Самые тяжёлые раны туго перевязали, но до полного выздоровления было ещё далеко, и всё равно тому джину не терпелось оказаться в седле. Его племя степные бродяги, он найдёт среди них своё место, а волки больше его не поймают. Басан шёл по улусу нарочито медленно. Надеюсь, что темнота скроет лицо его спутника, если вообще найдётся, конечно, какой-нибудь дурак, пожилавший выбраться на холод. Может быть, кто-то и заметит, что он вернётся без кобылы, но выхода не было. Скорее они оставили улус позади, и никто не окликнул их. Басан в полном молчании вёл лошадь в поводу, когда они оказались в тени холма, воин вложил поводье этому джину в руки. Я завернул и положил сюда свой второй лук. Басан похлопал по привязанному к седлу свёртку. Тут немного еды, но оставляю тебе пару стрел, чтобы ты мог охотиться. Веди лошадь, пока не уйдёшь достаточно далеко, чтобы часовые не услышали стука копыт. Держись в тени холмов как можно дольше. Кивнув Тимоджен, пожал вольную руку. Этот человек преследовал его по вину и сталую, но после спас ему жизнь, рискуя жизнями всей семьи. Тимоджен не понимал его, но был ему благодарен. Жди моего появления, Басан, сказал он. У меня есть счёты к волкам. Басан посмотрел на него, видя в нём решимость, которая пронзительно напоминала ему Есугея в молодости. "Это речь твоего отца", вдруг содрогнувшись, сказал воин. Темуджин ответил ему долгим взглядом и ударил по плечу. "Когда мы встретимся снова, даю слово, твоей семье ничто не будет угрожать". Затем он издал гортанный звук, подгоняя кобылу. Басан долго смотрел ему вслед, пока не вспомнил, что опаздывает на стражу, и пустился бегом. Когда тому джин выйдет из тени холма, только Басан увидит его с вершины, но его рог будет молчать.